Темная ночь. Во внутреннем дворе замка Макбета появляется Банко. За ним с факелом в руках его сын Флинс. Который час? Луна зашла. Я более часов совсем не слышал. А луна заходит в полночь. Но сейчас позднее. Возьми мой меч. На небе свеч не жгут и стали их беречь. Низги не видно. Сон, как свинец, мне веки тяжелит, но лечь я не решусь. Святые силы меня избавьте от проклятых дум, нас искушающих в ночное время. Дай мне мой меч. Кто это? Это друг. Как? Ты еще не спишь? Король был весел, когда ложился спать и одарил всех ваших слуг. А этим вот алмазом велел пожаловать твою жену, как лучшую хозяйку. Словом, он безмерно доволен всем. Он нас застал врасплох неподготовленными, угощали, чем Бог послал. Все было хорошо, А я о ведьмах вспомнил. Доля правды была в их предсказаниях о тебе. А я о них забыл. Однако можем продолжить разговор о них всегда, как вздумаешь. Когда ты сам захочешь. Советуйся со мной, и в должный срок достигнешь чести. Если не придется добыть потери чести эту честь... Рад буду слушаться твоих советов. Спокойной ночи. И тебе того же. Банку и Флинс уходят. Пусть в колокол ударит госпожа, Когда питье мне приготовит на ночь. Сам спать ступай. Слуга уходит. Макбет остается один. Откуда ты, кинжал? Возникшей в воздухе передо мною. Ты рукояткой обращен ко мне, Чтоб легче было ухватить. Хватаю, и нет тебя, рука пуста. И все ж глазами не перестаю я видеть тебя, Хотя не ощутил рукой. Так стало быть, ты бред, Кинжал сознания и воспаленным мозгом порожден. Но нет, вот ты ничем не отличимый от вынутого мной из ножом. Ты мой дорожный знак, напоминание, куда идти и что мне захватить. Так близорук ли попросту я? или, наоборот, так вижу далеко, но ты маячишь снова пред глазами в крови, которой не было пред тем, как бы собой наглядно воплотив кровавый шаг, который я задумал. Пол мира спит, природа замерла, И сновидения искушают спящих. Зашевелились силы колдовства И прославляют бледную гекату. Издалека заслышав волчий вой, Как вызов собственного часового, Убийство к цели направляет шаг, Подкрадываясь к жертве, как торквиний. Надежно утвержденная земля Моих шагов не слушай, чтобы камни, заговорив, не выдали меня и гнета тишины не облегчили. Но я грожу, а обреченный жив, и речи охлаждают мой порыв. Гнал мне колоколом подан. Дункан, не слушай. По тебе звонят, и в рай припровождают, или в ад. Макбет идет в спальню короля. Hoi, Lady Macbeth.